Глава тридцать вторая «Доставьте его на самолет в наручниках!» — велел Радж-Кумар двум констеблям. Один смиренно кивнул, второй не столь покорный и попытался возразить. «Но, сэр, кто освободит его по прилету?» «По мне!» «Так хоть паяльной лампой пусть режут!» Констебли переглянулись. «Как скажете, сэр». Подскакивая на выбоинах, Болеро покатил прочь от дома Радж-Кумара. Потель посмотрел в зеркало заднего вида. Чандра беспомощно помахала им вслед. Машина, не сбавляя скорости, завернула за угол. Сержант поискал ремень, но тщетно. Все тщетно, все без толку. Как могло ему взбрести в голову, что Радж-Кумар держит орудие убийства в собственном доме? Вряд ли это укрылось бы от жены или сына. И как насчёт запасов блус и сари? Ни в доме, ни в гараже не нашлось ничего такого, что заставило бы подозревать Раджу Кумара. Но и в совпадении верилось с большим трудом. Что орудие убийства, столь неординарное, представляло собой такое же устройство, какое Радж Кумар присвоил 2 года назад после рейда, разве что переумал с Алгалом. Но насколько велика вероятность этого? С чего бы первому мало лгать на сей счёт? Дождь хлестал по окнам. Потелю оставалось лишь беспомощно ждать. В 4 часа 15 минут он уже будет в Гетвике. Чандра пойдёт объясняться перед радж-кумаром. Высокие индийские голоса по радио раздражали слух. Зачем же так пищать, проворчал потель. А? спросил констебль рядом с ним. Сержант, не обратив на него внимания, посмотрел в окно. Тропический дождь свёл видимость до минимума. Зазвонил телефон. Потель неуклюже достал его из кармана пиджака, позвякивая наручниками, переложил из левой руки в правую. Но в этот момент машину тряхнуло на выбоине. Телефон оказался на полу и теперь трезвонил где-то в темноте под ногами. Констебль подскокал, затем достал ключ и отстегнул наручники. Надену обратно, когда приедем в аэропорт, предупредил он. Отель пошарил по полу, нашёл телефон, который уже замолк. Сара. Палец завис над кнопкой ответного звонка. К чему сотрясать воздух, если утром они и так увидятся? За время перелёта 5 часов волшебным образом испарялись, так что к 9:00 он будет уже в Лондоне. Не перезвоните, спросил констебль. Конечно, для индийцев не перезвонить было равносильно святотатству, наряду с убийством коров. «Коровы, коровы, коровы! Да где же этот сраный пистолет?» Телефон снова зазвонил. «Сара?» «Нет, Чандра». «Алло», — ответил Патель. «У Радж-Кумара есть второй дом в Колимпе». «Где?» «В пригороде. Это его жена сказала. Похоже, не очень-то она его и любит. Он в бешенстве. Думаю, дом нигде не зарегистрирован. Понятно, что ему приходилось брать на лапу. Все эти подрядчики таинственным образом ускользали от меня. В общем, я сейчас еду туда. Радж Кумар отстранил меня на месяц, так что времени у меня вагон. Будь осторожна, сказал Патель. Ты не можешь полагаться на подкрепление. Никогда в жизни я не полагалась на подкрепление, виджай Патель, сказал Чандра и сбросила вызов. Ничего не оставалось, кроме как откинуться на спинку и закрыть глаза. Телефон завибрировал. Голосовое сообщение. До аэропорта полтора часа пути. Чандра не моргнув глазом, впустилась во все тяжкие. Хватило бы ему смелости на такое. Он не был уверен. Действует на свой страх и риск, у него получалось плохо. Все перемены в его жизни, казалось, происходили без его участия. Он двигался в одном направлении, затем судьба хватала его за шкирку и разворачивала в другую сторону. По иронии судьбы, в детстве он часто воображал себя сыщиком вроде Шерлока Холмса, жил в собственном мире, оторванной от реальности. По этой причине отец записал его на занятия по крикету в Лестерскую академию крикета. Он считал сына слишком мечтательным и мягким, что в его ментальности было неприемлемо. Все взаимоотношения Пателя строились вокруг крикета. Тренер сказал, что у него талант, взял под своё крыло, стал своего рода суррогатным родителем. Мама лишь растерянно наблюдала со стороны. Тренер решал, что ему есть, в какое время спать и когда тренироваться. Потель не успела оглянуться, как попал в сборную графства, а потом и страны. Вступил в насыщенную спортивную жизнь, и вдруг, словно по щелочку пальцев, ничего Годы упорного труда, тренировок, диет всё впустую. На карьере поставлен крест. Он вернулся домой и безвылазно сидел в своей комнате, как подросток, залечивая раны историями о Шерлоке Холмсе. Снова слонялся, погружённый в собственный мир. Его затягивало в бездну отчаяния. Отец не знал, как подступиться к нему. В конце концов, мама убедила его поступить на курс криминологии. А потом была Сара. «Телефон», — сказал констебль. Потель не обратил внимания. «Пусть оставляют сообщение». Теперь он с неохотой признавал, что поначалу обратил внимание на подругу Сары. Высокая, с золотистыми волосами, сейчас Потель не мог вспомнить ни ее имени, ни лица. Сара с той подругой сидели в баре при колледже. Потель смотрел на них и первой повернула голову Сара. Она отправилась в уборную и на обратном пути остановилась возле него. Спросила: "Ты пялился на меня?" Патель не знал, как сказать ей правду и не обидеть. Это было бы не по-джентльменски, так что он только улыбался, как идиот. Сара заказала напиток, потом ещё один, потом пригласила подсесть к ним. Подруга, красивая и недосягаемая, как луна, посидела у стойки бара, туманно улыбнулась им и ушла. После этого Поттель видел её пару раз. Потом она пропала из виду. Он закончил учёбу, стал проводить ночи у Сары, переехал к ней. Словно по контрасту с её творческой жизнью, поступил в академию, прошёл обучение, сдал экзамены, заполнил анкету, получил работу. Потом был потряситель из Дейлса. К тому времени Поттель расстался с иллюзиями насчёт Шерлока Холмса. Про нехси отвращением к работе в полиции. Бесконечная бумажная возня, жуткие путаные процедуры и криминальные процессы, откровенная глупость преступников, с которыми приходилось иметь дело. В кино с его придумышленными убийствами было что-то притягательное, но в жизни всё обстояло иначе. Мужья до смерти забивали жон, запёкшейся кровь, бледные землистые трупы, воняющие мертвецы. Ничего даже отдалённо привлекательного. Машину мотало из стороны в сторону, дождь лил каскадом. Потель смотрел в серую завесу, представляя Чандру за рулём с телефоном прижатым к уху. Миниатюрная зелёная машина мчалась сквозь ливень в направлении Мадраса, трясясь по ухабам скудно освещённой дороги. Вела по шоссе, обгоняя грузовики, представлял, как в полной темноте Чандра подъедет к уединённому дому. Мутные личности укрываются под зонтами и полиэтиленовыми пакетами. Или там царит зловещая тишина. Ни души кругом, как, возможно, выразился бы Конан Дойл. Ни соседей, ни звуков, только раскаты грома, которые слышал и он сам. Дождь убаюкивал своей непрестанной дробью. Поталь уродил голову, глаза закрылись сами собой. Чандра, он резко выпрямился. когда она подберётся к двери, сумеет ли открыть её, что обнаружит в доме? Ничего или всё? Патель жал кулак и ударил по спинке переднего сиденья, перепугав водителя. Он должен быть сейчас с ней. Прошу, можете высадить меня здесь, попросил сержант. Я сам доберусь до аэропорта. Офицер рядом с ним, Муругеш, судя по бейджу, втянул воздух. Мистер Патель «Шеф Радж-Кумар велел доставить вас на самолет в наручниках». Он, с сожалению, покачал головой. Потель вздохнул. Чандра вполне справится и без него. В сущности, если бы он ей не мешал, было бы лучше. Дождь до того усилился, что даже полицейскому болеро пришлось сбавить ход. Видимость стала нулевой. Потель сомневался, что Чандра сбросит скорость. мимо с грохотом промчался грузовик. Водитель дёрнул руль, притормозил, просигналил и выругался, после чего вдавил в пол педаль акселератора. Маругеш взглянул на Потелья, словно подбивал дать оценку индийской логике, как будто знал, о чём думал Потель в эту минуту. Сержант хранил молчание, а затем, словно в ответ на его невысказанный упрёк, Маругеш пояснил: "Если ехать быстро в плохую погоду, Другие вынуждены сбрасывать скорость. Если поедет медленно, другие будут обгонять, а в Индии на опасной дороге для медленной машины большой риск. Сказав это, он хмыкнул, словно приглашая потелек к спору. "Верно", сказал тот. "Если медленно ехать, при плохом свете никто тебя не заметит. Это плохо, так" Отель покачал головой. Боги на этой земле плясали на мертвечине и обводили друг друга вокруг пальца. Кто он такой, чтобы говорить, это есть то, и то есть это? Несомненно, Чандра придерживалась той же философии, хоть и провела год в Кардиффе. Возможно, когда она приедет по обмену в Лондон, ей доведётся поводить. У него появилось скверное предчувствие. Куда ехала Чандра? к дому на окраине города. Остановите, потребовал он. Всё о'кей, сказал Муругиш. Мани очень аккуратно водит. Нет, нет, мне дурно, остановите. Муругиш покачал головой. Простите, мистер Потель. Мы не остановимся, пока не доставим вас на самолёт. Мани прибавил скорость, как если бы Потель подумывал выпрыгнуть, и ему следовало помешать. Где сейчас Раджкумар? спросил сержант. Дома, пробурчал Муругеш. А ругается с женой, подумал потель. Чандра сказала, жена его недолюбливает. Проболталась насчёт второго дома. Или сделал это преднамеренно? Жена могла быть соучастником. Случаев, когда семейные пары совершали убийство, было зафиксировано немало. Что если это за подгля Жена забросила удочку, Чандра заглотила наживку. Ведь они с ней сами допускали, что за этим возможно стоит не один человек, а двое или даже трое. Невозможно представить, чтобы кто-то в одиночку поднял колесо на сцену. Что если в эту самую минуту Раджкумар мчится на болирок к своему второму дому. Он играючи может разбить маленькую машину Чандры где-нибудь на просёлочной дороге. или даже уже поджидает ее, пока жена стережет тыл, предвкушая, как стальной стержень проделает дыру в аккуратном лбу Чандры. А может, она сейчас на кухне смазывает поршневой пистолет и проверяет механизмы? Патель, закрыв глаза в попытке прогнать видение, и, стиснув зубы, процедил. «Муругеш, остановите машину!» «Муругеш, это я, а за рулем Мани!» Это крайне важно. Мисс Чандра в опасности. Чандра, мадам в опасности. Маругиш рассмеялся. А, да, Брюс Ли. Брюс Ли умер в 32, напомнил потель. "Да, сэр", возразил водитель. "Посмотрите сейчас пик с Крисом Таккером. Это был Джеки Чан, не Брюс Ли. Просто остановите машину". А то, что вы прыгнете как Брюс Ли в фильме, тормозее я сказал, закричал потель. Оба полицейских покачали головами. Мани прибавил газу. Молния прочертила небо на востоке, потель взялся за ручку дверцы. Муругеш хитро ухмыльнулся. Как в час пик 2 прыгнете? Потель ждал. Муругеш с важным видом отвернулся. Мани притормозил перед поворотом. Потель открыл дверь, задержал дыхание, И выкатился из машины. Он жестко ударился, несколько раз перекувыркнулся, содрал рукав и кожу об асфальт. Врезался коленом в зазубренный камень. Стопу вывернуло под неестественным углом. В локоть ударило что-то железное. Дренажный люк был открыт для ливневых стоков. Потель выругался на четвереньках, отполз к обочине и перевалился в канаву. Припав к земле, затаил дыхание и выглянул на дорогу. Волироза тормозил, шины с визгом проскользили по асфальту. Машина дала задний ход. Двое полицейских смотрели из окон. Опустили стёкла, выглядывали, но выходить под дождь не решались. Потел увидел, как Мани вытер платком капли с лба. Затем повернул зеркало заднего вида, чтобы проверить причёску. Казалось ещё секунда, и он начнёт наносить крем для лица. Полицейские перекрикивались сквозь дождь, барабанивший по металлу. Мани высунулся из окна, прикрыв голову пластиковой папкой, устремил взгляд в направлении, где залёг потель. Нахмурился. Что-то сказал Муругешу, тот приоткрыл дверцу, но затем помедлил. Потель ждал. Молния рассекла небо, через секунду прогремел гром. Мани спрятался обратно. Машина развернулась, задняя дверца распахнулась, и Муругеш её захлопнул. Служебный долг был исполнен ровно в той мере, чтобы сказать, мы высматривали, но не засекли чёкнутого английского джентльмена, который выпрогнал из машины под ливень. Болеро поехал в обратном направлении. Потер убедился, что полицейские не вернутся, поднялся и заковылял к автобусной остановке. Вымокший до нитки, весь в грязи, он рухнул на скамейку. Осмотрел ободранное колено, оторвал кусок ткани с рубашки и обвязал рану. Локоть правой руки адски болел, скорее всего, треснула кость. Потель понимал, что в таком состоянии выслеживать психопата немыслимо. Следовало позвонить Чандре, убедить её немедленно разворачиваться или вызвать такси и дождаться там. Позвонить Чандре, потом Риме. Она знала, с кем связаться, чтобы помочь им. Потель полез в карманы и выругался. Пусто. Куда делся телефон? Ему звонила Чандра, он пытался поговорить в то время, как Муругеш воровато наблюдал за ним. Он держал телефон у левого уха, подальше от Муругеша, хотя обычно держал в правой руке, карман пиджака. Да, после звонка он положил телефон туда. Но и там его не оказалось. Сквозь тонкую ткань рубашки прощупывался лишь набухший от холода сосок. Потель пошарил вокруг себя, прошёл обратно до канавы, где прятался от полицейских. Вода стекала в ливнёвку, увлекая листья и обрывки пластика. Телефона нигде не было. Потель двинулся вдоль дороги, размышляя, что теперь делать. Можно было поймать машину и вернуться в отель, но вряд ли это оказалось бы разумным. Скорее всего, там его дожидалась полиция. На изусть он помнил только номер Сары, однако не стоило посвящать её во всё это. Обтрёпанный плакат на стене. Потель уже видел его прежде. Страдающий юноша, танцующая девица, туманный фон, чуждый в этой тропической стране. Деревья, водопад, женщина в немыслимом одеянии. Мокрая насквозь, имбирно-жёлтая ткань обвивала её тело подобно сари. Кто так вообще одевается? Кто-то подрисовал юноше усы, тонкие усики в духе махараджи. Патель вспомнил, что уже проезжал здесь. Сразу после плаката располагался светофор. Он видел плакат на пути к дому мэра таким образом. Теперь он знал, где находится, по крайней мере, относительно жилища Харихарана. Пройти пару миль, и потель знал, куда идти.